Глава третья. Как я расправился с Валерой, если коротко, нечестно; если длинно, тоже нечестно. Но с подробностями. Пять достанизирующего вернули мне не только способность двигаться, они подняли из глубин тела все, что накопилось за неделю нахождения на новгороде 4 планете, напомню, с двойной гравитацией, где каждый шаг был как подъем в гору с рюкзаком, а каждый утренний укол витаминного коктейля для восстановления превращал мышцы в нечто. отчего портные отказываются брать мерки. Я не стал супергероем. Я стал чем-то хуже, разогнанным, перекачанным организмом на лошадиной дозе стимулятора, который бил по нервам, как молния по мокрому дереву. Валера явно этого не ожидал. Он подошел к парализованному аристократу, а получил что-то другое. Мой первый удар сломал ему очки и нос одновременно. Второй отправил в стену. Дальше началась возня, в которой я не блистал техникой, Но компенсировало это тем, что до затонизирующего не знают слово «усталость». Самый эффектный момент наступил, когда я добрался до генератора на его спине, того самого, от которого питались манипуляторы. Вырвал его с мясом, спортом и проводами. Бесщупалец Валера оказался просто человеком. Сильным, тренированным, но просто человеком. А против моего разогнанного до предела организма просто человек не тянет. Это было несколькими минутами ранее. А сейчас Таша стояла внизу, в разгромленном холле, и смотрела на меня с чужим щупальцем в руке и хрипящим заложником. И я видел по ее лицу. Она считает, ни секунды, шансы. И она их посчитала. — Сашенька, милый! — произнесла Таша, и в ее голосе зазвенела та самая нотка, нежная, чуть насмешливая, от которой у меня когда-то подкашивались колени. — Ты ведь его не убьешь! Я сжал петлю на шее Валеры. Тот захрипел еще громче. — Проверь! — Да ничего проверять не нужно, я тебя знаю. Она скрестила руки на груди. — Ты уже один раз его отпустил после мотеля. Мог убить или сдать в полицию, но пожалел. Это не слабость, Саша. Это хуже, это характер. Люди меняются. Не в твоем случае, Васильков. Такие, как ты, стискивают зубы, сжимают кулаки и делают все, что угодно, кроме одного. Не добивают безоружных. Тишина. Шесть ушкуйников внизу не шевелились, ждали. Леонид лежал на мраморе у ног Таши. Еще живой, судя по тому, как медленно поднимались и опускались его плечи, но больше не боец. И стоял на коленях, заломленная за спину рука, взгляд на меня, а скрепия прижималась к его боку. При этом ты же знаешь, продолжила Таша, что сделал твой Валера после того, как ты его отпустил. Я знал, но она сказала все равно. Он вернулся в туспик с подкреплением, ее голос стал ровным, деловым, как сводка. Бар своего неожиданного союзника, помнишь? Скуф и все остальные. Веселая компания, которая помогла тебе его выследить. Они праздновали, пили, пели, наверное. А потом пришел наш Валера уже со своими друзьями. Я помнил каждое мертвое лицо в том баре, каждое тело на залитом кровью полу, каждый пустой стул за стойкой, где час назад разливали самогон. Знал и все равно, когда Таша проговаривала это вслух, что-то внутри сжималось, как от удара под дых. — И не убили всех, — закончила Таша, — да единого. — Вот цена твоей жалости, Саша. Вот что бывает, когда ты решаешь поиграть в благородство. — Мои пальцы на щупальце побелели, — Валера хрипел. Одно движение, и хрип прекратится навсегда. — Давай. — Таша чуть наклонила голову. — Ну же, сделай это. Докажи, что изменился. Она помолчала и добавила. — Тот уж куйник, который не выполнил задание и попался в плен, ордену не нужен. Тут уже дернулся сам Валера, но не от петли от слов. Впервые за все время, что я его знал, на этом каменном лице промелькнуло что-то живое. Не страх, ужас. Тот сорт ужаса, который накрывает, когда понимаешь, свои списали тебя быстрее, чем враги. Капитан, прохрипел он, закрой рот, бросил оташа, не глядя на него. Я стоял на верхней площадке лестницы и пять достонизирующе стучали в висках, и перед глазами мелькали лица. скуф с его кривой усмешкой, зема с нервным тиком, пыш с металлическим кулаком. Моя рука сжимала щупальца, и все, что мне нужно было сделать — одно движение, одно короткое злое движение. И справедливость восторжествует, и мертвые будут отомщены. Рука же не слушалась. Не потому, что тонизирующее отпустила, не потому, что сил не хватало, а потому, что Таша была права, я не мог. Не так. небезоружного и раздавленного, с обычными человеческими глазами за разбитыми очками. Проклятый характер. Я разжал пальцы. Валера рухнул на ступени, закашлялся, схватился за горло. Я отступил на шаг, чувствуя, как внутри что-то перегорает. Тихо, окончательно, с запахом паленой гордости. «Ну вот», — сказала Таша. «Без торжества, констатация. Отпусти остальных», — сказал я. Голос звучал глухо, как из-под воды. «Леонида, роботов». И этого, Филина. Хочешь меня, вот я здесь. Давай один на один, без твоих клоунов с щупальцами. Ты и я. Таша засмеялась. Не зло, почти тепло, как смеются над ребенком, который предлагает поиграть в прятки посреди пожара. Сашенька, боже ты мой, она качнула головой. Ты, конечно, чудо природы. Один на один. С ушкуйником капитана Ордена, улыбка погасла. Впрочем, у меня нет времени на глупости. Мне нужно срочно доставить тебя к клиенту. И я уже опаздываю. Она щелкнула пальцами. Четверо шкуников отхода разошлись веером, плавно, синхронно, как пальцы раскрывающейся ладони. Двое двинулись к левому пролету лестницы, двое к правому. Их манипуляторы развернулись, кончики подрагивали, как будто от нетерпения. Я смотрел на них сверху. Сердце колотилось так, что отдавало в горло. Тонизирующее еще держало. И адреналин, и скорость, и ту звериную ясность. от которой контуры предметов становятся острыми, как лезвия. Я знал этот особняк, как собственные карманы. Каждый коридор, каждую лестницу, каждый закуток и даже потайной ход, который дед встроил в стены еще при первой перестройке. Эти щупальцеобразные ребята могут быть быстрыми, но я дома. Иполит, позвал я, не сводя глаз с приближающихся фигур, — как рука. Дворецкий, стоявший на коленях с заломленной уцелевшей рукой, поднял голову. На его лице отразилось нечто, что у человека назвали бы оскорбленным достоинством. Левая в рабочем состоянии, сэр, правая в нерабочем. Но при случае я готов задействовать обе. Не сомневаюсь. Я перевел взгляд на Ташу. Ушкуйники были уже на нижних ступенях. Времени — секунды. — Кстати, любимая, — сказал я, и слово «любимая» вышло с такой дозой яда, что даже Таша моргнула. — Кто он, этот твой загадочный клиент? Кто так хочет меня заполучить? Скажешь мне все-таки имя? — Только когда упакую тебя в подарочную упаковку, — усмехнулась она. — Не дождешься. Я уже готовился к рывку. Назад, в коридор второго этажа, к потайному ходу за библиотекой. Оттуда на чердак, а там... Мысль оборвалась, потому что за спиной вдруг раздался шорох. Я лишь успел обернуться и увидеть силуэт в черном и манипулятор, занесенный для удара. Черт, еще один ушкуник. Откуда он взялся? Я же все контролировал и всех почти... Удар манипулятором в челюсть. Мир мигнул и погас. Я пришел в себя от боли в запястьях. От тупой, ноющей. Настоящей боли от пластиковых стяжек, врезавшихся в кожу. Я сидел на стуле, руки за спинкой. Ноги примотаны к ножкам. Голова гудела, челюсть пульсировала. А во рту стоял привкус крови. Холл. Тот же разгромленный холл. Рядом со мной четыре таких же стула в ряд. На каждом знакомое лицо. И полит. Прямой, как мачта, несмотря на сломанную руку, примотанную к телу. Ливрея разорвана, но подбородок поднят. Настоящий джентльмен. Даже связанный, он выглядел так, будто оценивает качество сервировки на поминках. Асклепия, маленькая, как мне показалось, даже бледная, с покрасневшими глазами. Она постоянно тихо всхлипывала. И это было так по-человечески и так не по-андроидски, что у меня сжало горло. Ага, тут же был и филин. с разбитым лицом в разодранном пиджаке. Этот в своей манере матерился в полголоса, монотонно, как мантру. Ни одно ругательство не повторялось. Даже в плену капитан полиции оставался профессионалом своего дела. И Леонид. Он сидел неподвижно, бледный до синевы, привязанный к спинке стула, чтобы не упал, скорее из практических соображений, чем из милосердия. Глаза открыты, ясные. Я дернул руками. Стяжки не поддались. Дернул еще раз. Бесполезно. Как же я так опростоволосился. И, и тут до меня дошло. Я же слышал доклад Валеры. Там, наверху, когда он только вошел, вернее, влетел в окно. Четверо в доме прислуги, трое в холле. Один на втором этаже в восточном крыле. Я считал тех, кого видел. Семерых внизу. Один из них ранен, вероятно, Леонидом. Валеру, которого держал при себе. и того восемь. Забыл девятого. Того, кто все это время рыскал в восточном крыле. А потом подкрался незаметно, пока я корчил из себя героя на лестнице и обменивался репликами с Ташей, прикидывая маршрут побега. И вырубил меня одним точным ударом. Отлично, Васильков. Теперь убежать уже точно не получится. Таша стояла в центре холла. Обвела нас взглядом. Деловым, инвентаризационным. Как за складом проверяют накладную. «Убить всех», — сказала она, кроме него. Кивок в мою сторону. Него это меня. Я все-таки живой товар, посылка с доставкой. Осклепив, я вскрикнула. Не механический звук, не синтезированная имитация, настоящий рваный мокрый вскрик, от которого даже ближайший ушкуйник дернул головой. Она вжалась в спинку стула, и слезы потекли по щекам, самые настоящие слезы из самых ненастоящих глаз. Пожалуйста, прошептала она, не надо, пожалуйста. Филин перестал материться, набрал воздуха, выпрямился. И лицо его, побитое, пухшее в засохшей крови, приобрело выражение каменного упрямства. «Я тебя найду, сука!» — сказал он, глядя Таши в глаза. «Где бы ты ни спряталась, я тебя найду! И каждого из твоих уродов! И закрою на пожизненное, поняла?» Таша посмотрела на него, как на умалишенного. После этого голос нашего капитана дрогнул, осекся. Филин закрыл глаза... И губы его зашевелились в молитве, беззвучно, одними губами. Леонид молчал, смотрел прямо перед собой. Потом повернул голову ко мне, медленно, с тем усилием, которое выдавало, сколько крови он потерял. «Александр Иванович», — сказал он, — официально, как на рапорте. «Прошу прощения, не уберег, это моя вина». «Брось, Леонид», — сказал я, и голос сел. «Ты мог улететь с дядей Корнеем, мог быть сейчас в безопасности, но ты остался». Это моя работа. Это больше, чем работа, и мы оба это знаем. Таша поморщилась, буквально. Верхняя губа дернулась, как от кислого. Хватит уже, аж тошнит. Бросила она и вновь повернулась к своим подчиненным. Поторопитесь. Ушкуники двинулись к стульям. Манипуляторы поднялись. И я увидел скрытые стволы в наконечниках щупалец, маленькие темные зрачки. Я рванулся. Стул скрипнул по мрамору, стяжки впились до мяса. «Таша!» — голос сорвался на крик. «Не надо! Я пойду с тобой, добровольно, без сопротивления. Хочешь, накачай их транквилизаторами. Но не убивай, прошу тебя!» Таша даже не повернулась. «Орден не оставляет свидетелей!» «Нет, пожалуйста!» «Прости, милый!» Что-то внутри меня лопнуло внутри. То последнее, что удерживало голос на уровне просьбы. «Тогда слушай меня внимательно!» — сказал я и сам не узнал собственный тон. Низкий, ровный. «Я глава корпорации, ты знаешь, какой. Я, безусловно, заплачу выкуп. Любую сумму, какую бы и не назвал твой клиент. Любой. Столько, сколько ваш орден не зарабатывал за 10 лет. А потом я вернусь. И потрачу остаток состояния на то, чтобы найти тебя. Тебя, твой орден. И каждого, кто причастен к этому. Это не угроза. Это бизнес-план, дорогуша». Таша, наконец, повернулась. Посмотрела на меня. «Без насмешки, внимательно». как оценивают активы перед списанием. «Красиво говоришь», — сказала она. «Только тот, кто тебя заказал, не собирается оставлять тебя в живых, Саша. Так что твои грандиозные планы отменяются». «Холод. Не снаружи, изнутри. Значит, это не похищение ради денег. Кому-то нужен не я живой, я мертвый. Тогда почему сразу меня не ликвидировать? Ничего не понимаю». «Зато у меня есть друзья», — сказал я, и сам услышал, как жалко это прозвучало. которые за меня отомстят». Таша рассмеялась. Коротко, зло, как хлает лисица. «Друзья?» «Это кто? тени деревенщины из штрафбата?» Она подошла ближе, наклонилась к моему лицу. «Мэри, которая режет людей, не моргнув? Кроха, который двух слов связать не может? Сержант, который решает проблему кулаками, потому что на больше мозгов не хватает?» «Каждое имя, как пощечина. Она их знала, всех. По именам, по повадкам. Конечно, знала». Она привела со мной достаточно времени, чтобы изучить всех, кто находился рядом, и кто мог бы потенциально помешать ее планам. И где они?» Таша выпрямилась, развела руками. Театральный жест издевательский. «Где эти твои верные друзья?» «А, я вспомнила. Они же улетели. В свои казармы. На Новгород. Бросили тебя и улетели». Она наклонила голову, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на искреннее сочувствие. «Самое ядовитое из всех выражений». «Ну-ну». Мне нечем было возразить. Она была права. Штрафники улетели. Дядя Корней позаботился об экстренном транспорте, чтобы избежать угрозы трибунала. Они улетели, потому что были солдатами и выполняли приказ. я не мог их за это винить. Но сейчас, в эту секунду, привязанный к стулу в собственном холле, смотря на стволы, направленные на тех, кого я не смог защитить, сейчас их отсутствие ощущалось, как дыра в груди. Я был один. по-настоящему, окончательно один. «Действуйте», — сказала Таша и отвернулась. Ушкульники синхронно подняли манипуляторы, а склепия зажмурилась. полит выпрямился на стуле, и вдруг с безумной отвагой андроида, который не умеет сдаваться, попытался заслонить ее собой, наклонившись вбок, закрывая плечом, сломанной рукой, всем, что у него оставалось. Филин бормотал очень наш», путая слова. Леонид смотрел прямо в стол. Без мольбы, без упрека, солдат. Я дернулся в последний раз. Стул подпрыгнул и упал на бок. Стяжки не поддались. Таша, Таша, грохот. Нет, не грохот выстрелов, взрыв, лавина, конец света в отдельно взятом холле. Панорамные окна, те самые во всю стену, которые дедуля установил, чтобы любоваться садом, разлетелись внутрь. Не треснули, не осыпались, в прямом смысле слова взорвались, как будто в них врезался метеорит. Стекло, рамы, куски карниза и сквозь этот водопад осколков, в облаке пыли и грохота, в холл на полном ходу, влетел черный аэроджип моей службы безопасности. Тяжелый, угловатый, с метинами на капоте и треснувшим лобовым стеклом, неудержимый, как носорог. Он снес одного ушкуника бампером, тот отлетел к стене и больше не встал. Проехал по мрамору, высекая искры, и остановился, развернувшись боком. Двери мгновенно распахнулись, все разом. Из них начали выскакивать. С места водителя, с безумной улыбкой человека, который только что пролетел сквозь стену и считает это лучшим событием в своей жизни, Толик. Мой Толик, штурмовая винтовка в руках. С правого переднего сиденья Мэри, молча, стремительно, с тем выражением лица, под которого опытные уголовники просили перевести их в другую камеру. Винтовка на изготовку, штык активирован, взгляд уже сканирует цели». Из двери багажника — кроха. Два с половиной метра, сто сорок кило. Он не вылез из джипа. Он из него вывалился, как тесто из кастрюли, и земля под ним ощутимо дрогнула. С заднего сиденья капеллан. Спокойный, собранный, с винтовкой, которую держал так, как другие держат молитвенник. Бережно и с полным пониманием назначения. И последним из салона чуть ли не вальяжно выбрался старший сержант Рычков. с лицом, на котором было написано такое предвкушение, какое бывает у людей, когда им долго чего-то не хватало, и вдруг это что-то появилось. Он быстро оглядел холл, разбитый и дымящийся, с замершими ушкуйниками и привязанными к стульям пленниками. Его физиономия расплылась в широкой, абсолютно счастливой ухмылке. «Ну, елки-метелки!» — хмыкнул папа, передернув затвор с таким звуком, от которого ближайший ушкуйник отступил на шаг. «Мажорчик!» Опять тебя приходится вытаскивать из какой-то жопы.